Гейдрих и в самом деле был поражен поведением рейхсфюрера и эсэс. Гиммлер пытался вести себя так, словно лично он к организации заговора Железной гвардии против правительства Антонеску, а равно, как и к его позорному провалу, никакого отношения не имеет. И теперь он позволяет себе, у него, Гейдриха, выяснять, стоит ли ему отговаривать фюрера, от упоминания о деле Хори и Симмы в звании к германскому народу. Словно не понимает, что именно сейчас фюрер будет крайне заинтересован в том, чтобы Антонеску стал надежным союзником Германии. Потому что Румыния — это сотни километров сопредельность с советами территории, на которой могут разместиться наступающие германские войска. Потому что Румыния — Это сотни тысяч, пусть и не самых боеспособных в Европе, тем не менее, дополнительных штыков, которые фюрер может нацелить на Одессу и Крым, высвободив свои собственные части для удара на Минск, Москву или Ленинград. А самое главное, что это пока единственный солидный источник горючего, столь необходимого для механизированных армад Германии. для ее авиации. «Фюрер, конечно же!» — чеканя каждый слог, произнес Гейдрих. «Ни при каких обстоятельствах не должен упоминать в своем воззвании к народу даже имени Хори и Симы. Какой в этом смысл? Пощекотать нервы Антонеску? Напомнить румынскому диктатору? что в любое время мы можем поднять против него остатки разгромленной железной гвардии, которая по нашим последним и достоверным сведениям, подняться для серьёзного мятежа, уже не готово. Перед всем миром выставить Антанеску и его правительство как недружественных нам и ненадежных, на которые мы не можем положиться, но в таком случае Мы должны идти до конца, возвысить короля Румынии и заставить Антонеску уйти в отставку, или же вообще убрать его. И это в то время, когда сам Антонеску готов простить нам заговор против него ради более важной цели возврата Румынии земель между Прутом и Бугом, исконно, как он считает, румынских земель. А ведь это воззвание должно быть нацелено против русских. Так чем фюрер собирается навредить русским, раздувая дело о неудавшемся путче против Антонеско? И Гимлер, и даже Шелленберг ощутили, что Гейдрих слегка зарывается. То что и как, он сейчас говорил звучало слишком резко. фюрер такой реакции не одобрил бы зато шелленберг наконец-то увидел того не признающего вождей и авторитетов гейдреха нигелиста которого сотворила чиновничья малова рейсфюрер РСС и шеф РСХА пристально взглянули друг на друга и поняв, что их диалог зашёл в тупик, перевели взгляд на шелленберга надеясь дождаться его третейского решения, или хотя бы услышать мнение начальника управления разведки РСХ. В данной ситуации Шелленберг оказался в самом выгодном положении, ибо к провалу в 1940 году заговора против Фонтанеску никакого отношения он не имел, зато успел основательно познакомиться с... со всеми тонкостями этого заговора германских спецслужб и его последствий. Сразу же после провала заговора Антонеску сумел арестовать Хори Асиму и всех основных его исполнителей, кроме тех, кто до этой волны арестов просто не дожил. Антонеску уже готов был вздернуть Хори Асиму на столбе напротив своего кабинета, но мог и не торопиться с казнью. а заставить вождя железных гвардейцев раскрыть все те нитки, которые вели к заговорщикам в Берлин. И тогда Германия предстала бы перед миром как страна неуважающая своих союзников. Тем более, что Антонеску раздражало сближение Германии и России. Понятно, что он знал об условности советско-германского договора о ненападении. И стаффюрер не соверяется долго операться на эти договорённости. Но знали то, что у договора о нападении имеется секретный дополнительный протокол, определяющий сферы влияния коммунистической и фашистской империй. Если он касался лишь раздела Польши с окончательным и не подлежащим обжалованию приговором, вынесенным этой стране Сталиным, и Молотовым, в котором утверждалось, что такого государства больше не существует, и что воссоздание его в каких-либо границах возможно только путем дружеского согласия. Но там был третий пункт, навязанный Германией и Россией, а значит, выигранный коммунистами. И вот этот-то пункт прямо касался основ Германии. румынской государственности и румынской национальной гордости. Ибо в нём говорилось. Касательно юго-восточной Европы, советская сторона указала на свою заинтересованность в Бессарабии. Германская сторона заявила о полной политической незаинтересованности в этих территориях. То есть Германия демонстративно самоустранялась от влияния на процессы, связанные с бесарабией, по существу отдавая эти исконно румынские территории на откуп коммунистам. И вот сейчас, выдержав вопросительный взгляд Гиммлера и Гейдреха, Шэленберг до сих пор чувствовал себя как Ефрейтор на генеральском совете заговорил. В данный момент фюрер рассматривает Румынию как своего самого идеального союзника на южном фланге. Начиная кампанию против России, он, конечно же, рассчитывает на политическую волю Антонеску и на решимость румынского народа вернуть себе захваченные русскими национальные территории. Фюрер помнит, что по настоянию руководства Главного управления имперской безопасности Высшее руководство Германии вынуждено было вступиться за неудачливого заговорщика и попросить Антонеску сохранить ему жизнь. Произнося это, Шеленберг заметил, как не только Гейдрих, но и Гиммлер стыдливо отвели взоры. Шеленберг, конечно, мог бы и не акцентировать внимание на этом их провале, но с другой стороны, Они ведь сами захотели услышать мнение своего подчиненного, да к тому же будущего автора, текста «Воззвание фюрера к германскому народу». И чтобы основательно изложить свою точку зрения, бригады фюрер просто обязан был коснуться некоторых неприятных моментов этой скандальной истории. «Да, это так», — проскрепил зубами Гейдрих. И нам еще повезло, что этого болвана из Железной гвардии удалось вырвать из-за рук румынской сигуранцы. Однако, передавая нам Симу, не стал щадить его Шелленберг, маршал Антонеску заявил, что делает это в знак примирения, чтобы показать, что в дальнейшем рассчитывает на полное доверие. и поддержку со стороны германского руководства. Но при этом он знал, что сам акт передачи заговорщика Германии, — проворчал Гейдрих, — является демонстративным жестом, указывающим на то, кто именно, какая страна и какая политическая сила стоит за подготовкой этого заговора. Мы сами выдали себя». Вот почему маршал выдал нам Симу, превратив сам акт передачи в акт самоутверждения. Можно истолковать и так, нехотно признал Гиммерер. Не только так, -охраписьто подтвердил Гейдрих. Он ткнул всех нас мордами в дерьмо, э, проше вращение Рейхсфюрер. Но именно так, в дерьмо, мордами. И всё верно рассчитал. Фюрер был крайне недоволен нашими действиями. Его буквально взвинтило то, что мы не сумели довести до успешного конца столь казалось бы успешно подготовленный заговор.